Let's make money В кризис 198 года сотовая связь в России буквально расцвела. Пока телефоны стоили дороже 10 долларов, российские операторы успели нагулять жирок, а пользователи тратили на связь безумные по нынешним меркам деньги. Например, средний абонент Вампилкома типичного российского оператора в 197 году каждый месяц платил под 277 долларов. Москва отличалась от других регионов не только самыми высокими доходами жителей. Здесь впервые в России началась самая настоящая гонка за абонентами. Первым из числа нынешних федеральных операторов в столице заработал в Мпилком, и поначалу он лидировал. Потом москвичи поверили в будущее стандарта GSM и МТС начал его догонять. В кризис доходы операторов заметно упали. Уже в октябре связисты снизили плату за звонки вдвое, а еще через пару месяцев сделали все входящие внутрисетевые звонки бесплатными. Летом 1999 года они ввели тарифы, по которым в месяц можно было тратить всего 12 долларов и говорить 25 минут. А в октябре 1999 года в начал продавать у себя в офисах и в магазинах партнеров Готовый к работе и подключенный к сети телефон за 50 долларов, причем с 10 долларами на счету. Это и сегодня небольшая сумма, а теперь представьте, какие чувства испытали люди, еще недавно видевшие телефоны за 3.000. Кризис сделал Чичваркина и Артемьева миллионерами, но этот момент они как-то пропустили. Была такая карусель, не успевали дышать, не успевали даже жить, объясняет Чичваркин. Из-за скачущего курса доллара ценники переписывали каждый день. Когда курс рубля к доллару совсем упал, в Евросети сделали выгодный для владельцев рублей обменный курс, но повысили цены телефонов в долларах. В итоге ничего не поменялось, но покупатели расставались с деньгами без тяжелых мыслей, ведь они успевали избавиться от стремительно обесценивающихся рублей на выгодных условиях. В кризисный 1998 год Евросеть открыла еще три магазина. А в 1999-м к Тимуру и Евгению однажды подошел финансист компании и сказал, что у Евросети денег и товаров на 4 миллиона, по 2 миллиона на каждого совладельца. Доходы Евросети росли до апреля 2000 -го года. Потом выручка вдруг перестала увеличиваться и даже немного упала. Причина в том, что за пару лет средний покупатель сотового телефона стал другим. Это в начале 1998 года он мог вытащить из кармана пачку купюр, перевязанных банковской бумагой, и отсчитать нужную сумму. Теперь в магазины пришли студенты, которые искали телефон подешевле, и в поисках выгодной покупки могли обойти не один десяток торговых точек. А Евросеть торговала с той же наценкой, что и другие ларьки – И ничего интересного предложить экономным покупателям не могла. Продажи сотовых телефонов тоже стали ближе к людям. Точек продаж телефонов стало как грибов после дождя. Хочешь на радиорынке, хочешь в подземном переходе. Глядя на операторов, ларьки тоже стали снижать цены. Из-за конкурентов продажи в Евросети и начали падать. В конце апреля 2000 года Чичваркина осенила. Нужно пойти дальше всех и снизить наценку, насколько это вообще возможно, с 20 до 5 Вот на что с огромным трудом удалось уговорить Артемьева. Никаких расчетов у Чичваркина под рукой не было, но интуиция подсказывала. Прибыль от увеличения продаж позволит зарабатывать намного больше. Он сильно рисковал, ведь расходы компании никуда не денутся, а чтобы зарабатывать как прежде... Евросети нужно было увеличить продажи в четыре раза. Теперь оставалось только сообщить покупателям о снижении цен. Звуковой ролик для радио «Евросеть» заказала диджею и музыканту Николаю Крупатину, работавшему потом на радиостанциях «Ретро-ФМ», «Энерджи-ФМ» и телеканале НТВ. Крупатин придумал слоган «Евросеть. Цены просто ошизеть». Чечваркину он понравился, только показался слишком мягким. А шизеть он, не дрогнувши рукой, сменил на охуеть. Кстати, тогда же поменяли цветовую гамму компании. Забыв о стандарте GSM, в Москве его связывали с МТС, Евросеть перекрасилась в ярко-желтый цвет. Матерный ролик крутили в мае 2000 года на различных радиостанциях всего неделю. На эту рекламную кампанию Евросеть потратила каких-то 9 тысяч долларов. На одних радиостанциях запикивали все нецензурное слово, на других только гласный «у». «Продажи были сумасшедшие», увастался Чичваркин газете «Ведомости» в 2003 году. «Я не знаю, что сейчас нужно сделать, чтобы был такой же эффект». Так появился стиль Евросети. Наглый демпингерской, от английского «дампинг» – выбрасывание на помойку. То есть товар продают дешевле, чем купили сами. Компании с хулиганскими замашками. Его самым ярким носителем сам стал Чичваркин, со школы, обожавший шокировать окружающих и ярко одеваться. Один из деловых партнеров Евросети рассказывал, что в первый раз Чичваркин показался ему наркодиллером из американских фильмов в ярких штанах, меховой шубе с большим золотым замком на груди. На переговоры в компанию Motorola он приехал однажды в майке с надписью «Fuck the poor, let's make money!» «Ебать бедных, давайте делать деньги!» В лондонском офисе Моторолла принято фотографировать именитых гостей, а потом показывать эти фотографии на большом мониторе. Концептуальная майка российского предпринимателя еще долго шокировала чопорных британцев. Быстрее, наглее и жестче. Ввязавшись в ценовую войну, Евросеть сделала ставку на безудержное расширение бизнеса. Поначалу конкуренты не восприняли их всерьез. Они были абсолютно уверены, что мы разоримся, улыбается Артемьев. Смеялись и крутили пальцем у виска. Благодаря этому мы и смогли вырваться. За 2000 год Евросеть вдвое увеличила число салонов с 11 до 27. Но знакомый с Артемьевым в те годы владелец салона сотовой связи уверяет, уже тогда основатели Евросети знали, чем закончится бум сотовой связи в России и в мире. И даже рассказывали об этом тем, кто готов был слушать. Артемьев был уверен, что на сотовых телефонах можно выстроить бизнес с продажами в миллиарды долларов, рассказывает его старый знакомый. Правда, сам Артемьев этого не помнит. Тогда такие прогнозы не готовы были сделать даже аналитики инвестиционных компаний, хотя они обязаны были предсказывать, до каких границ будут расти акции МТС и Вэмпелкома, которыми к тому времени уже торговали на бирже NUSE в Нью-Йорке. Для этого было необходимо оценить, как долго будет расти число абонентов сотовой связи в России и когда этот рост прекратится. Так вот, лично я... С 2001 года не помню ни одного отчета аналитиков, результаты которого оказались бы оптимистичнее реалий. Чисто психологически аналитиков можно понять. Если кто-то вам напророчит, что число пользователей мобильной связи прыгнет за 9 лет с 8 миллионов до 216, вы, быть может, и обрадуетесь безудержному оптимизму собеседника, но при этом, скорее всего, подумаете, что его место в сумасшедшем доме. Куда проще прогнозировать умеренный рост на ближайшие 2-3 года и дальнейшее насыщение рынка связи, то есть постепенное прекращение роста. Однако люди в России покупали мобильные телефоны все больше и больше, и не только в России. В начале 2004 года в мире насчитывался уже миллиард пользователей сотовой связи, а мобильный телефон, потеснив телевизоры, стал самым массовым электронным устройством в мире. Тот, кто сумел разглядеть надвигающиеся цунами в легкой рябе на воде, мог к нему и подготовиться. Евросеть именно этим и занялась. Чечваркин поставил перед компанией цель – стать игроком номер один на рынке. До кризиса больше всех телефонов и контрактов сотовой связи в Москве продавал Анарион. Потом его обошел Техмаркет. А с 2000 года – бессменный лидер рынка Евросеть. Что же Техмаркет делал неправильно? Чичваркин уверен, никаких ошибок. Но Евросеть работала быстрее, наглее и жестче демпинговала. И Техмаркет проиграл в жесткой борьбе. Техмаркет отличался от Анриона, который сдал позиции из-за нехватки гибкости у молодого владельца компании. Чичваркин его потом встречал. Экс-владелец Анриона рассказывал, что много путешествует, спит при температуре минус 18 градусов и вообще ведет активный образ жизни. Если бизнес принес ему достаточную степень свободы для счастья, никто не вправе его осуждать, выгораживает бывшего коллегу Чучваркин. Сам он теперь живет в Британии и для души играет в конное поло. Носится по полю на лошади с клюшкой в руках.